Деда Кузьму удолевала какое-то странное предчувствие. Вот как проснулся ей, так и стало оно его вложить. И главное, не поймете Кузьма, с чего оно? так к чему оно клонит, к радости Альги-беде? Ну, по правде сказать, вчера все засиделись, а не мулек с соседом-то за рюмочкой чая. Но все культурно было. За жизнь поговорили, политику рассудили, про старину повспоминали. Да и был-то у них там всего ничего, раздразнились только. А поутряне, даже голова, вроде как и не было ничего накануне. Ну, хоть Кузьма по избе с угла в угол, мыслей никаких О предчувствии ему всю внутреннюю так и сверлить, так и сверлить. Даже сноха заметил да спросила. Что это вы, папань, такой, но задумчивый. А случилось чего? Не захворали ли часом? Не ответил Кузьма. Накинул на плечи фуфайку и вышел на двор. Сел на ступеньки крыльца, беломорину затянул и впрямь. Ч это я? Чё? Не так то?» — подумалось Кузьме. Эх, посидел, поглазел по сторонам, полюбовался только что рассветший старый ветвистый яблонь, стоявший посреди двора. Докурил папироску, сунул окурок в жестянку, что тут же на крылечке стояло, поднялся со скрипом и зашел обратно в дом. Снуха Верка занималась своими бабьими делами. По дому. Сыну Кузьмы Степан работал на тракторе в колхозе и сейчас во время посевной вставал ни свет, ни зоря, а и возвращался уже в путемках. Папань, завтракать-то будете? Может, спечь пару оладушков-то? Не, доча, не ходца шо-то. Кузьма прошел в свою половину, закрыл за собой дверь, сел на лавку подле окна и оглядел все вокруг себя. Да все как обычно. В углу обшарпанная шифонерка с зеркалом, рядом сундук кованный, супротив вдоль стены железная панцирная кровать с хромированными шарами на спинках. Посредь комнаты круглый стол, покрытый цветастой скатертью, над ним лампа под оббужуром, с бахромкой. Над сундуком в самодельных рамках, пожелтевшей уже, Потускневшие старые фотографии, портреты. Вот дед с бабкой. Дед сидит, волос такие приглажены, усы подвиты, Йоргин груди. Бабка рядом стоит. Рук дед так на плечо положила. Холодые шо, красивые. Вот фотография родителей Кузьмы. Мать с отцом, крупно так заснято. Плечок к плечу и голову так друг дружки наклонили, как голубки. А вот и он сам Кузьма со своей Ксенией. Улыбаются, счастливые, вся жизнь и шо впереди. Эх, без времени ушла Ксения-то. Вот уже как пятнадцатый год пошел. Двоих она ему народила. Сперва Дуняшку, а после Степана. Туняшка, как замуж вышла за Матвея, так к мужу съехала. Своим домом живут на другом конце деревни. Хорошо живут, дружно. Тоже двое деток у их. А Степан в родительский дом свою супружницу Верку привел и сразу. Сперва девочек-двойняшек, а через год и мальчонку в догонку сделали. Молодец, Верка, баб хорошая и к свекру с уважением и заботой. Кто там на портретах? Только я и живу, — подумалось Кузьме. И в этот момент солнечный луч, прорвавшийся сквозь занавеску на окне, высветил ту фотографию, где у ней с женой, причем... Свет упал только на лицо Ксении. И оно, лицо-то вроде как ожило, И светится так, словно икона от лампадки. Смотрит Ксения, ну прям с живыми глазами на его, Смотрит и улыбается. Кузьма так исполз с лавки на колени перед портретом-то. Ксюша! Голубка моя, как же мне плохо без тебя тут одному-то, как я скучаю за тебя. Дня не пройдет, чтоб я о тебе не подумал. Только и успел это вымолвить, Кузьма. Солнечный луч, в другой миг, скользнул с фотографии, и она вновь поблекла, и старческие слезы. Ручьем потекли по морщинистым щекам Кузьмы. Да что же это деется сегодня со мной? Кузьма поднялся с колен, подошел к двери, приоткрыл ее и заглянул в щелку. Верка возилась у печи спиной к ему. Не хотел Кузьма, чтоб сноха видела его слезы, и он как мог по-быстрому просеменил к сенцам и вышел на крыльцо. Постояв с минуту, Кузьма решительным шагом пересел двор, вышел за калитку и прямиком через всю деревню зашагал к дубкам. Надо бы сказать, что дубками сельчане называли деревенское кладбище. Оно находилось почти сверсту собой деревни. И никто из местных жителей никогда не назовет кладбище кладбищем или повоздом. Любой, скажет дубки. Уж с каких пор так повелось, но у каждой новой могилки стали высаживать молодое деревце. Старики еще при жизни наказывали своим. Мол, вы мне тут липку аль березку пристройте. У! а ежели кто в чужих краях голову свою сложит на войне, и могилке его тут быть не суждено, то родные непременно сажали дубок и почитали это дерево местом его упокоения. Вот и образовалась более чем за три века истории деревни этакая дубрава. И люди, приходя о поминание, не только ухаживали за могилами, но и за деревьями присматривали что был порядок округ. Всю стороннюю поросль на корню убирали. На старинных могилах уже и крестов-то нет, холмики давно с землей сравнялись. Но стоит там этакий дуб в два обхвата, и человек, глянувший на его, перекрестится, аль поклонится в пояс, ежели с верою. А кто просто. Красотой заглядиться и так невольно почтить память предков своих. Вот в эти самые дубки и направился Кузьма, и почти цельный день там пробыл. Прибравши прошлогоднюю пожухшую траву, Кузьма пристроился на скамейке под рябиной, что росла над могилой жены. И долго-долго рассказывал Ксении о том, что прошло в его жизни со дня последнего их здесь свиданица. Рассказывал, конечно, о детях, о внуках. Об них-то особо много говорить, любив Кузьма. Дети для него — это завсегда святое. Особливо, пока они еще не были. Он их за ангелов почитал. Всех пятерых внучат собственными руками перенячу. Был для них и дедом, и бабкой сразу. Души в их не чаю. Еще вон, а уже все. И шау пару других годков, и повылетают все они из родимого гнезда. Кто куда, так уж жизнь устроена. А ведь это он, Кузьма, летать-то их учил. Делился всеми деревянскими слухами и сплетнями. Сплакнул малек без стеснения. Пожалился, что скучает по ей до невозможности. Порой волком взвыть уход особо по ночам. Ты уж погодишь, что чуток, Ксюшенька. Скорый мой час настанет. И тогда мы -то с тобой навсегда вместе будем. Я... Да-да, уж думал, и Степан наказал, чтобы он тут вот клен пристроил. Так что красота здесь у нас с тобой будет. На обратном пути Кузьма зашел к Дуняшке. В последнее время редко что-то у их бывал, но никого не застал. Муж ей на Матвея еще был на работе. Дети где-то по деревне шастают. А сама Дуняшка соседка сказала, С утра в город уехала И к вечеру только возвернуться должна. Пришел домой. Верка, увидев Кузьму, Нарочито проворчала. Папа, и где же вас цельный день черти-то носили? Ну разве ж так можно? Хоть сказали бы слово. Но ведь цельный же день, Цельный день не емший. Давайте за стол, Сейчас картошки изжарю. Не, дочь. Я Степана дождусь, вместе, все вместе и по вечерин. Ты мне кваску пока плесни. Верка принесла к квас, Кузьма выпил в удовольствие. Я тут на топчанчике вздремну полчасика. Глядишь, да и Степан к тому возвернется. Кузьма лег, вытянулся его весь рост, зевнул, Закрыл глаза, да и помер. Просто помер и все. Сперва темнота какая-то. Густа и густая такая образовалась. Цвета синего и звездного неба. Затем резко, вроде как в раз, стола бы зажгли. И голоса какие-то. Когда глаза к свету то попривыкли, угляделся Кузьма. С виду-то в избеж пока. Внуки он во дворе четко пошатся, Верка на веранде ужин стряпает. Что-то у детей спрашивают, а у нее его ответ смеются. Себя самого лежащего на топчине разглядел. А? Так воно. Вон оно как указывается, здесь все устроено-то. Ну, ежели так, то да, еще ничего, подумал Кузьма. Так вот уж, дужо обидно ему стало, что жил-жил. И так вот ни с того ни с сего прилег вздревнуть, да и помер. Ну, «Что уж теперь поделаешь?» «А это хорошо, что вот так вот нету», — успокоил сам себя Кузьма. Пока Кузьма осваивал свою новую ипостась, во двор зашли Дуняшка с Матвием. «Здравствуй, кума! Что у вас тут стряслось-то?» — спросила Дуня прямо от калитки. «Да слава богу, все хорошо», — ответила Верка. Отец, чё ж к нам не заходил-то? Соседка сказывала А я почём знаю? Он сейчас проснётся, сама и спросишь. Он вообще с не, сам не свой. А, во, вон и Степан с работы, прямо к столу. Здорово, родственнички, по какому случаю собрание-то? Задорно произнес Степан, заходя на двор. А без случая что, со двора попросите? Пошутил Матвей, здороваясь за руку со Степаном. Дуняшка сверкой стали накрывать на стол под яблони. Степан, буди отца к столу, он все тебя дожидался. Умывшись с рукомойника прямо во дворе и утираясь полотенцем, Степан зашел в хату. Батя, просыпайся, пошли вечерить. Слышь, что говорю, гости у нас, вставай. Тишина в ответ. Степан подошел к отцу и тронул его за плечо. «Давай, подымайся, а то опять всю ночь колобродить будешь, как неприкаянный!» И Степан слегка потряс Кузьму, пытаясь его разбудить. «Да ты что, бать, помер, что ли?» Тот, не открывая глаз, раздражительно проворчал. «Как же! Побрешь тут с вами!» Спустил ноги Стопчина и уже сидя добавил. «Вы ж черти квашенный, разве дадите его вот так спокойно повереть человек то «Только, понимаешь, настроился!» «Так нет же!» «О, по набегли туда. Степан вышел на улицу. «Ну что там отец-то?» спросила Верка, нарезая ломти свежеиспеченного хлеба. «А, опять помер!» И, махнув рукой, Степан уселся за стол. «Кузьма, выйдя на крыльцо, поглядел на собравшихся. Ему вдруг подумалось. А может, это... И есть такой рай-то. она, красотища-то какая. Солнце садится, облака бугруит, Соловушка заливается. Тети, вот, они тут все мои Все мои сидят вместе за столом, Дружком под яблонькой. Разговоры разговаривают, смеются. Яблонька-то ждешь хороша. Лет сорок тому Ксения ее посадила. А цветет-то как, словно подвенечное платье надела. А какой же еще рай человек кто нужен? Эх, жаль только, что Ксюха этого не видит. А может, видит? Папаня, давай к столу, стынет же все. Кузьма уселся в главе. Тут откуда ты из-под стола? Матвей вытащил поллитру беленькой. — Во! А это что за новости? — шутливо проворчала Верка. — Что за повод-то на этот раз удумали? Матвей, распечатывая бутылку, отвечает. — Вам, бабам, все повод подувай. Без повода, ну, прям никак уж. — Ладно, есть, есть повод. — Сама скажешь, а ли мне? — обратился он к Дуняшке. — Да говори уж. Тут... — Значит, дело в следующем, — начал Матвей. — Уж не знаю, как это учудилось, но Евдукия в район сегодня ездила. К врачам там. Ну, на эту, как ее? Ну, на проверку. И у они, стало быть, сказали, мол, все в порядке, проблем никаких нет. — Да что там все в порядке-то? — взволнованно перебила Верка. — Все в порядке. Волноваться нечего, — подытожил Матвей. Да беременная я, сказала спокойная Евдокия, была сегодня в больнице на консультации. Девочка у нас будет к декабрю. Все в раз смолкли и уставились на дуняшку и Матвея. Ну, ума. Удивила, так удивила, прервала молчание Верка. Подцела к дуняшке и обняла ее за плечи. «Ну, ты, Матвей, даешь!» Расплывшись в добродушной улыбке, произнес Степан. «А я-то че? Это вон, она все!» «Ну, конечно! Знамо дело ты ни при чем!» Почти в один голос сказали бабы и засмеялись. «Ну, ребята, вы молодцы, однако!» Продолжил Степан. «А ты, бать, тут опять помирать собрался? Ты уж погоди теперь и Чего это винтовый, под старый лету думали-то. Друг уж как-то больно серьезно произнес кузьма, хотя внутри его все заклокотало от радости. Радости за Евдокию, за ботвея, за себя, конечно. Глаза его наполнились слезьми, и, утирая их ладонью, он вдруг вспомнил тот день, когда. Ксения сказала ему о том, что она беременна Дунькой. Как он плясал тогда от радости! Так плясал, что аж ноги, ноги земли не касались. Нет, не плясал, лятал, парил над землей частью счастья Да где ж под старость-то папа? — заговорил Дуняшка. — Старость — это когда не можешь, а не хочешь ничего. А у меня и желания, и способности имеются, да и сил еще хватает. А хоть и по годам можно, пап. Ну уж больно ходься вновь, ребёночка, малюсенького такого. Ты только представь себе. Да, и к старости, хоть и хлопотно, но... Радостно будет однако. Пока есть о ком заботу держать, жизнь смысл будет иметь. Сидели допоздна. Верх по такому случаю раздобрилась и свои своей потайки выставил на стол еще одну бутылку беленькой. Разговор вели, шутковали, смеялись. Кузьма... Сидел молча, прикуривая папироску от папироски. И с каким-то волнительным и теплым ощущением Любовался своими детьми. Эх, жаль только, что Ксюхи нет с ними сейчас за этим столом. Провожать гостей вышли все за калитку. И уже прощаясь, Дуняшка вдруг сказала. «Да, пап, мы и тут с Матвеем». Решили дочку в честь мамы назвать — Ксенией. До самого утра Кузьма не сомкнул глаз, лежа на кровати. Луна через щель занавески, как прожектор, высвечивала их с женой портрет. Да, молодые они шатан, там, счастливые, вся жизнь у них впереди. Ты, Ксюш? Уже погодь малек. Вот еще одного ангелочка летает на учу, а потом у нас же опосля с тобой цельная вечность будет.